Кир Булычев. Отражение рожи. Разговор начался банально. Собак. Мин с Удоловом сидели на лавочке у дома номер 16, чувствуя себя старичками, хотя, конечно, в душе ими не были. И смотрели, как внучка Ложкина, Дашенька, приехавшая в гусляр на каникулы, гуляла со своей стройной, поджарой, почти породистой собачкой, и вся была под стать ей поджарая, стройная, почти породистая. — Любопытно, — сказал профессор. — Каков механизм подбора людьми собак? Удалов, который понимал Льва Христофоровича с полуслова, возразил. «Ну, — А может, это собаки подбирают себе хозяев, похожих на них? Так как разговор происходил в сентябре и окна были открыты, с первого этажа откликнулся Грубин. «Я думаю, что собаке и хозяину надо пожить вместе, тогда они становятся на одно лицо». Спорить с Грубином не стали, тем более, что в подтверждение общих мыслей из-за угла вышел хулиган, хулиган Корочкин, крутой качок, как называла его с придыханием Дашенька, мелкий рэкетир и террорист, который недавно приобрел в области баксы настоящего бультерьера. Существо, более всего похожее на большую, жирную, корявую крысу. Говорили, что Корочкин, известный в уголовном мире великого гусляра под кликухой крыс, в память о популярном в детстве мультфильме, ходил со своим булем на операции, и тот уже задушил двух или трех лоточников. Может, и не в самом гуслере, но на станции или в потьме. В любом случае, хозяины собака были похожи, И только когда они прошли, пугнув по пути Дашеньку Ложкину, Удалов несмело произнес вслед кожаной спине Корочкина. «При взгляде на собаку, понимаешь, суть хозяина. А вы говорили...» Удалов ждал возражений, но не дождался. Через некоторое время Грубин сказал из открытого окна. «Это даже неплохо». Удалов, который прожил с Грубином больше двадцати лет в одном доме, все понял и возразил. В тех случаях, когда облик соответствует содержанию, собака может многое поведать о своем хозяине. Но бывает множество исключений. Идет балонка, ведет балонку, а внутри бульдог-душитель. Все помолчали. На втором этаже открылось окно, и старик Ложкин позвал. — Даша, ужинать пора! Даша застучала каблучками, собака коготками, и скрылись в подъезде, захлопнувшей дверью. Ложкин сказал, «Главная беда человечества — несовпадение облика и содержания». Значит, он весь разговор о собаках слышал. «Я сейчас по телевизору министра слушал. Не буду называть его фамилии. Он врет, улыбается, дикторшу по заднице гладит, а я знаю, врет». «Ну уж и гладит», — засмеялся Грубин. «Морально гладит». «Она хвостиком виляет!» «Он, наверное, сам себя со стороны не видит», — сказал Удалов. «Это часто бывает с людьми. Даже удивляешься порой. Ну как же ты не видишь, что ты скотина?» «А что делать?» — спросил напряженно молчавший Минс, что свидетельствовало о бурной работе его мысли. «Как открыть истинное лицо?» «По собаке?» «Чудесная мысль!» донесся сверху голос Ложкина. Вижу волкодава, и сразу владельца в чурягу!» «Я же не о действиях», — возразил Минц. «Я хотел обратить ваше внимание на неточность выводов, которые можно сделать из нашего наблюдения. Не раз человечество пыталось найти способ определить наклонности и способности человека по формальным признакам. Одни искали преступников по форме черепа, Другие — гениев по почерку, третьи определяли характер с помощью звезд. «Хорошо вам говорить, ученым!» — откликнулся Ложкин. Сказал он так, чтобы его опровергли, потому что считал себя человеком грамотным и в свое время, пока еще перо рука держала, сочинил немало клявс в журнал «Знания Сила». Даже печатали их порой. Но никто Ложкина не опроверг, никто не закричал, — Ты у нас первый ученый, дедушка Николай. — Конечно, — сказал Удалов, — легко было бы жить, если бы каждому человеку выдать по лицу, которое бы соответствовала его поступкам и душевному состоянию. Посмотрел на человека и сразу на другую сторону улицы. Потому что видишь не лицо, а убийственную рожу. — Интересная задача, — задумчиво произнес Минц. Словно задачу эту задали ему, и он готовился ее разрешить. «А как этого добьешься?» — подумал слуг Грубин, который и сам был не последним изобретателем. «Впрыснуть!» — не выдержал Ложкин. «Каждому впрыснуть средства от лжи. А то идет, видите ли, улыбается красавчик, а сам только что тетеньку задушил». «Не получится», — сказал Минс, подумавши. «Люди куда сложнее, чем вам кажется. Человек — это целый мир». Он может быть сейчас грабителем, а через полчаса вытащит ребенка из проруби. Или в горящую избу войдет. Но все равно подзуживал соседа удалов, который подумал, как будет славно, если он придет домой, а у Ксении все на лице написано, и не надо гадать, успеешь ли принять меры против семейного конфликта. Эта задача по плечу только гению. Если вы имеете в виду меня, то я не претендую на уникальность скромно возразил Лев Христофорович. «Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей, Ньютона и Эйнштейна». «Их с нами нет», — сказал Грубин. «В самом деле?» — рассеянно спросил Минц, и, и неожиданно поднявшись, быстрыми шагами пошел в подъезд к себе. Думать, творить, пробовать. На горе или на счастье человечества. Дня три Минца никто не видел. Соседи, зная о том, какие научные запои бывают у профессора, ставили у двери молоко, хлеб и пепсиколу. Минц инстинктивно отворял дверь и брал приношение, не замечая этого. На четвертый день веселый Минц с утра включил оживленную музыку Гайдна, отворил окно, потопал немного, изображая зарядку, выпил принесенное Ксении молоко, а потом отправился к удалову. Корнелий только что вышел из ванной, побритый и добрый. Корнелий. «Кажется, я решил проблему», — сказал Минц. «Истинные рожи», — догадался Удалов. «Или истинного лица». «Вы проходите, проходите. Чуша, принесешь кашель Любу Христофоровичу?» «Несу», — откликнулась Ксения. «Вам с молочком или с вареньем?» «С медом», — ответил профессор и продолжал, обращаясь к Удалову. «Мы с вами пошли по неправильному пути, по пути, лишенному парадоксов». «Мы хотим увидеть истинное лицо человека, но зачем?» «Чтобы он стал лучше», — без запинки ответил удалов «Или чтобы задержать его и сдать в милицию?» «Именно твой первый ответ, Корнелий, меня порадовал. А второй огорчил. Мы хотим увидеть истинное лицо человека, чтобы уменьшить на планете число преступлений и злых дел и сжить несправедливость и жестокость. А для этого надо, чтобы человек увидел самого себя. Не понимаю, сказал удалов. Минс, не спеша поскреб ложки по тарелке, собрал с каши мед и сунул в рот. А когда человек увидит собственное лицо таким, каков есть его внутренний облик, он ужаснется и скажет, что я наделал? Каждый из нас живет самим собой, и воспитание человечества я переношу на индивидуальный уровень. Удалов ничего не понимал. «Сиди здесь, я тебя позову», — приказал Минц. Он поднялся из-за стола, подошел к полтяному шкафу, узкая створка которого была зеркальной, вынул из кармана пузырек с какой-то мазью и ватку, и, потряхивая пузырьком, чтобы мазь попала на ватку, он стал возить ваткой по зеркалу. Когда работа была завершена, Минц сказал, «Теперь подождем, пока просохнет». Удалов сделал вид, что ничему не удивляется, хотя не переставал удивляться, гениальности Минца, и принялся за чай. Но не успели они допить чай, как Лев Христофорович, кинув взгляд на зеркало, произнес «Ну вот, все готово». «Что готово?» «Истина, Корнелий. Подойди к зеркалу». Корнелий послушно поднялся и подошел к зеркалу, и ничего особенного не увидел. Полчаса назад это же лицо он лицезрел в ванной, в тамошнее зеркало. «Ничего особенного не вижу», — сообщил он. — Наверное, эксперимент провалился. — Что и следовало доказать, — ответил профессор, — потому что ты, Удалов, полностью соответствуешь сейчас своему внутреннему содержанию. — А что дальше? — Дальше я хотел тебе сказать, что видел вчера на улице Батыева. Вернулся он к нам в гусляр. Ходят слухи, что назначат его главгором вместо Коли Белосельского. «Что — Что? — воскликнул Удалов. «Не может быть! Посмотри на себя в зеркало», — приказал Минц. Удалов обернулся к зеркалу и был поражен тем, что из зеркала на него глядело странное животное, похожее во многом на удалова, например, лысины и цветом венчика волос вокруг лысины. Но уши его стояли высоко, на лице почему-то росла шерсть, верхняя губа была раздвоена. Удалов увидел себя в образе зайца, правда, зубы у зайца были хищные, оскаленные, и это нарушало полноту образа. «Кто это?» — спросил Удалов. «Кто это?» — откликнулся зверь в зеркале. «Это ты сам, Корнелий», — ответил Минц. «Это твоя истинная сущность на настоящий момент. Мое сообщение об Атыеве испугало тебя, превратило внутри в дрожащего зайчишку, а все сильное в тебе сконцентрировалось в зубах, так что получился заяц, который будет кусаться до последнего патрона». «Это я!» Но на вопрос Корнелия не стоило отвечать, потому что изображение зайца на глазах расплывалось, возвращаясь к привычному образу Корнелия Удалова. «А теперь сам покажись!» — попросил Удалов профессора. Ему нужно было время, чтобы осознать величие изобретения. Минц безропотно подошел к зеркалу. Корнели увидел Минца, но вокруг его головы сияли яркие лучи, отчего в комнате зазеркалье было куда светлее, чем в комнате Удалова. «А это что?» — спросил Удалов. «Думаю, что отблеск моей гениальности», — сказал профессор и начал в зеркале надуваться, превращаясь в гигантский воздушный шар, и даже стал покачиваться, намереваясь оторваться от земли. «Высокого мнения о себе?» — спросил Удалов, догадавшись о причине метаморфозы. «В сущности, я ничего особенного не изобрел». Быстро ответил профессор и принял первоначальный вид. Даже нив вокруг его головы потускнел. «Спасибо, Лев Христофорович», — сказал тогда Удалов. «Я думаю, что человечество отныне начнет новую жизнь. У нас найдется еще мазь. Я хочу сделать ее побольше. Чем больше истинных зеркал, тем выше моральный облик жителей города». И с этими словами профессор помазал зеркало в ванной, трюмо в спальне и еще зеркало в прихожей. Когда он возвратился в комнату, друзья принялись обсуждать возможности великого изобретения. Надо в общественных местах намазать, подумал вслух удалов. В общественных местах у нас зеркал нету, усомнился Минс. Трудно отыскать такое, чтобы все в него смотрели. А что если установить? спросил удалов. Ты пришел куда-нибудь, допустим, на собрание пенсионеров. Посмотри сначала в зеркало. Если увидишь что-то непотребное. «Поворачивай, иди домой, не порти людям настроение. Пусть везде будут зеркала». И тут из ванны донесся дикий крик. Кинувшись туда, мужчины столкнулись в дверях с Ксенией Удаловой. Она была бледна, как мел, руки ее тряслись, а сама она старалась через плечо показать на зеркало, висевшее в ванной. «Там!» — бормотала несчастная женщина. «Там чудище!» Удалов все понял. «О чем ты думала, когда в зеркало смотрела?» «Я?» «Да я ни о чем не думаю, когда в зеркало смотрюсь!» Ксения нервным движением поправила упавшую прядь волос. «А сейчас думала?» «Ну, только об этой...» «О ком?» «О Ванде, вот о ком!» «Вчера к ним аргентинскую индюшатину привезли, дешевую под соусом. Она мне оставила?» «Нет! Ты мне скажи, почему она мне не оставила?» «Все ясно», — сказал Удалов. «Работает наше изобретение». И он рассказал пораженной Ксении о волшебной мазе. Ксения встретила известие с искренним восторгом. Правда, восторг был эгоистического свойства. Суть его сводилась к фразе «Вот теперь я их всех выведу на чистую воду». Николай Белосельский использовал изобретение практически. Во-первых, приказал милиции установить зеркала на автобусной станции в ресторане «Золотой гусь» и у входа в парк культуры. Возле зеркал распорядился поставить милиционеров с записными книжками, которые должны были фиксировать особо неприятные отражения. Милиционеры, конечно же, поставили еще одно зеркало у себя в отделении, а Белосельский – на столе в приемной. Так что в ближайшие два дня раскрылось множество преступлений, дурных замыслов и планов. На третий день обычный поток посетителей к Белосельскому иссяк. Оказалось, что людям не так уж и приятно оглядываться на зеркало, которое строит тебе рожи. Кризис наступил, когда к Белосельскому пришла Маша Дюшина. Человек тихий, невзрачный и безвредный. Она просила помочь с пособием ей, как матери-одиночки. А Белосельский, прежде чем начать беседу, нажал на кнопку, связался с секретаршей и та сказала условным шифром. «Катастрофа!» Это означало крайнюю степень озверелости на лице Маши Дюшиной. Так что, руководствуясь объективным средством заглядывания в души, Белосельский сразу внутренне сжался, готовясь отказать женщине. На все его вопросы Маша отвечала робко, ласково и беззлобно. Но Белосельский понимал, что имеет дело с крайне хитрой и замкнутой стервой. Отказав, он проводил плачущую Дюшину до приемной и поглядел, что же отразится в зеркале. В зеркале отразилось существо махонькое, бабочка с обломанными крыльями, которая беспомощно ползла по лужайке. «Стойте!» — вскричал Белосельский, понимая, что трагически ошибся. И в этот момент картинка в зеркале изменилась. Страшное лицо женщины-убийцы заняло все зеркало. «Стой!» — повторил Белосельский. «Но уже другим тоном. О чем вы сейчас подумали?» «Я их ненавижу!» — произнесла Маша Дюшина. «Я их всех перебить готова!» И она показала на таракана, который мирно полз по плинтусу. Тогда Белосельский пригласил Дюшину снова в кабинет, выписал ей чек на материальную помощь, а сам задумался и понял, что к изобретению Минца следует относиться с осторожностью. Не исключено, что в городе из-за этого могут произойти трагические ошибки и неприятные недоразумения. Сам он попросил секретаршу зеркало убрать, А после работы подъехал к своему приятелю, семью которого любил за уют и взаимную любовь. Когда он вошел в дом к приятелю, то увидел, что зеркало в прихожей разбито, а осколки его сметены в угол. Здравствуй, сказал Белосельский, делая вид, что не заметил погрома. А было где? А Белла, твоей милости, уехала к маме, ответил его приятель. Что такое? Она в зеркало заглянула, когда я брился, и думала о палестинских экстремистах которые вчера самолет с заложниками захватили. «И что?» «Она сказала, что с убийцей жить не может». «А кто зеркало в гостиной разбил?» — спросил Белосельский, входя в комнату. «А это уже сегодня утром», — ответил приятель. «Она собиралась к маме, а телевизор был включен. Там в сериале этот самый играл. Усатый Педро». «И что?» «Я смотрю, а она в зеркале, уже голая, и к кровати бежит». «Тогда я ей сказал, что она правильно делает, что к маме уезжает». К рассвету четвертого дня все зеркала в Великом Гусляре были разбиты. Даже в милиции, с помощью кулака начальника отделения майора Пронина, увидевшего себя при входе в отделение в тот момент, когда переживал за судьбу футбольной команды «Гусляр», которой грозил переход в Нижнюю областную лигу. так сказал Удалову, когда они обсуждали эту проблему. Самое мое изобретение гениально, но оно не учитывает того, что человек внутренне может реагировать на события неадекватно. Он может показаться страшилищем, хотя подумал всего-навсего о соседской собаке, которая лает во дворе, и равнодушно отнестись к землетрясению в соседнем городе, из-за чего тот провалился под землю, понимаешь? Что же делать? Передать зеркала следователям с предупреждением быть осторожными. «А в городе? В городе мы придумаем что-нибудь другое». Удалов вернулся к себе. У него, конечно же, тоже все зеркала были разбиты. Большое – сыном Максимом, а туалетное – Ксении. Но тут Удалов вспомнил, что в чулане должно остаться старое зеркало, намазанное профессором Минцем на всякий случай. Он открыл чулан. Там было пыльно и пусто. Лишь низкое рычание донеслось из того угла, где стояло на полу прислоненное к стене зеркало. Удалов прищурился, приглядываясь к полутьме, и не мог не рассмеяться. Перед зеркалом сидел кот Васька. У его ног лежала придушенная мышь. В зеркале отражался могучий бенгальский тигр, а у его ног лежала дрожащая Ксения Удалова с половой щеткой в руке.